Глава четвертая Есения Ну что, подруга, как вчерашний ужин? Спрашивает Ярослава за кружкой после обеденного кофе. Нормально, бурчу, Энтузиазма не вижу. Что-то пошло не так. Не могу же я рассказать ей о своих навязчивых фантазиях или о сисястой линде, одна мысль о которой заставляет зубами. Почему я раньше не замечала, что у моего супруга такая вот секретарша? Я сделала все и даже больше. Муж в восторге, и его коллега тоже. Равнодушно говорю. И что там за коллега? Расскажи, интересно же. Молодой, может, даже моложе меня. Красивый такой парень, уверенный, активный. Перечисляю сухо, чтобы снова не впасть в запретные фантазии. И дерзкий. «Ого! Может, мне с ним познакомиться? Будет у меня ужинать?» Подмигивает Яра. «Она женщина опытная. Три раза была замужем. Сейчас предпочитает гостевой брак с мужчиной куда моложе. И сейчас вроде бы можно их познакомить, но я не хочу». В груди что-то неприятно щекочет. Я подумаю над этим. Улыбаюсь, прогоняя гадкое чувство. Или ты с ним? Она не сводит с меня проницательного взгляда. Нет, ты чего? Чуть не опрокидываю на себя кружку с кофе. Я замужем и никогда не изменю Сереже. Я люблю его. Ты флиртовала с. Как его зовут? Костя. С Костиком. Прищуривается Ярослава. Это и не нужно было. Вздыхаю. Он сам постоянно флиртовал, а мужу хоть бы хны. Зато потом зверем на меня набросился. Костик. Яра округляет глаза. Нет, Сережа. Я слегка оторопела даже. Но потом все вернулось на круги своя. Утром он свалил на работу. Забыл документы. Я ему отвезла их и в офисе столкнулась с Костей. Ого! Ну-ка, поподробнее. Мы просто в лифте проехались. Ничего такого. Зато узнала, какая у моего мужа секретарша. Снова злюсь. Да... Почему-то наличие другого самца сработало как-то не так, размышляет подруга. Но ничего, мы этот лед разобьем, что с секретаршей она заявила, что мой муж иногда оставляет ее после работы, и знаешь, такая вся, показываю на себе ее объемы. Сиськи из рубашки аж вываливаются, Линда. А муж твой что? Ну как ты с ней переглядывался или нервничал в ее присутствии? Нет, вроде нет. Тогда забей. Неверные мужья все ведут себя одинаково. Поверь мне, если твой спокоен и уверен, значит либо он тебе не изменяет, либо делает это так давно и умело, что ты не поймаешь. Ну спасибо. Вздыхаю, успокоила. А тебе красивые слова нужны? Или правда? Я тебе так скажу. Женское сердце чувствует измену. Если ты веришь мужу, продолжай верить. Не рушь вашу семью пустыми обвинениями. У вас и так вон проблем полно. Наверное, ты права, но мне не нравится, что эта Линда трется рядом с моим мужем. «Поверь, такие линды постоянно вьются вокруг успешных мужиков, и это появилось не сегодня. Ты просто верила мужу, не замечала. Единственное, что меня беспокоит, это тот, молодой и дерзкий». «Костя? Почему?» «Он явно твои мысли занимает. Я вижу, как ты краснеешь и глаза прячешь, когда мы о нем говорим». «Меня не обманешь. Не придумывай. Слушай, Яра, а ты когда-нибудь...» Прикусываю губу. «Делала это с двумя мужчинами. Одновременно». «Эм, нет», — спокойно отвечает. «Но слышала. Одна моя знакомая, вместе в фитнес ходим, живёт с двумя мужиками». Но они не афишируют. Сама понимаешь, как в нашем обществе на такое реагируют. А что? Да ничего, просто стало интересно. Мне-то не ври. Неужели решила опостелиться с новым коллегой мужа, а изменять стыдно? Подмигивает. Мои щеки вспыхивают помимо воли. Нет, ты чего? Просто я искала, как можно разжечь пламя между супругами. Быстро нахожусь с отмазкой. Лазила по интернету, и там вот предлагают второго мужчину в постель или вторую женщину. И ты подумала, а... Тянет Яра. Я же говорила, ты ходишь по лезвию, подруга. Просто представила. Невозмутимо допиваю кофе. И всё. «Не додумывай!» «Ну, могу сказать, что подруга моя довольна. Как она говорит, в быту два построенных мужика полезнее одного непостроенного, а в постели каждый пытается быть лучше другого. Но если они живут вместе, то значит всех все устраивает?» «Даже если так, Еся!» «Мужики есть мужики, и каждый хочет быть лучшим для любимой женщины. Поэтому, по ее словам, секс с двумя любовниками – лучшее, что есть в жизни. Так что подумай», – хихикает. «Да ну тебя!» – отмахиваюсь. «Просто я в отчаянии. Мы отдалились, совершенно не разговариваем. С утра я хотела обсудить с ним то, что случилось». Но он уже свинтил, как почуял, честное слово. Вечером припрешь его к стенке и заговорит. Фыркает Ярослава. Мужики не любят свои чувства обсуждать. Такие уж они. Пылают под толстой коркой льда. Ладно, наверное, так я и сделаю. Мы возвращаемся на рабочие места. Хорошо, что как у главного финансиста у меня свой кабинет. «С трудом настраиваюсь на работу. Как вдруг звонит телефон? Муж». Сбрасываю. Пусть знает, что со мной так разговаривать нельзя. Залезаю на госуслуги, скачиваю заявление на развод. Долго гляжу на пустой бланк. Смогу ли? А главное, хочу ли? Вздыхаю и убираю документ в сумку. «Сейчас не лучшее время решать такие важные вопросы». Вечером быстро собираюсь, заказываю еду в любимом кафе и еду домой. В голове полный сумбур. Мысли о Сереже и его секретарше перемежаются со странным желанием увидеть Костю. Подъезжаю, паркуюсь, затем, обвешанная пакетами со вкусной едой, направляюсь домой. Погружённая в свои мысли толкаю дверь и замираю, буквально открыв рот от неожиданности.